Здесь пришло время сказать самое главное. Влияние поэтов преддержавинской и постдержавинской поры чаще всего точечное и фрагментарное. Державинское влияние абсолютно. В этом смысле сопоставим с ним только Пушкин. Достаточно вспомнить, что Державин первым внёс в русскую поэзию образ автора и пейзаж. И первую усадьбу в русской литературе тоже описал он. Только выобразите, какие врата были распахнуты Настиш. Державинское влияние разлито в русской поэзии как эфир. Боратынский, Езыков, Грибоедов, Лермонтов, Вяземский, Тютчев, Георгий Иванов, Прюсов, Белый Блок, Ходасевич. Хлебников, Цветаева, Ахматова, Луговской, Заболоцкий, Вознесенский, Парщиков, Юнно-Морец, Амелин. Все перечисленные и множество неназванных имели сотни пересечений и перекличек с Державиным. При всем том, что Белинский, восхищавшийся Державиным, считал его невежественным и в чем-то был прав, но Державин был... видом немыслимой силы интуиции куда более, чем знаниями. Разбухшая метафора определения Гинзбург Владимира Бенидиктова звуковые повторы и корнесловия в его поэзии Наследие Державина. Цыганские мотивы Аполлона Григорьева были предвосхищены цыганской пляской Державина. Все водопады в русской поэзии от Вяземского и далее сочинялись с оглядкой на Державинский водопад. Кубофутуристы топотали наглыми ногами, сбрасывая всех подряд с парохода современности, им подвывал эгофутурист Игорь Северянин. Для нас Державиным стал Пушкин, в том смысле, что Пушкин устарел так же, как давно позабытый Державин, но при этом все они грохотали сплошь и рядом на Державинский манер. и Давид Бурлюк, и Каменский, а порой даже и северянин, куртуазность которого тоже из русского XVIII века. Он просто не знал языков, чтобы учиться этому у французов. Дело не только в том, что Державина, как и Кубо футуристов можно читать под барабан, дело не в нарочитом косноязычии и речевых ошибках, характерных для Державина, из чего футуристы сделали предмет стиля. На самом деле им всем, кроме Бенедикта Лившица, часто не хватало, как и Державину, элементарного образования, но задорное футуриё догадалось, что можно это не скрывать, а навязчиво выказывать. Дело в том, что Державин, как никто другой, научил их разговаривать громко. Орать не учил, но этому они сами выучились. И это вам не восклицательные знаки русской гражданской поэзии. шестидесятников XX века, вытягивающих свои тонкие птичьи горла. Это крик бывшего преображенского офицера, который мог барабаны перекричать. Если идти далее, то даже и мы женская привычка Шершневича, Мариенгофа и Есенина опускать предлоги и та державинская. Абириуты выбрались из этой Гавриила Романовича поразившие тарелки с кашей. Как русская проза из одной шинели. Каша золотая, что ты стоишь, пар испуская, вкус мой маниш, или ты любишь пузу мою? Или из его же чудесные пэтафии на памятник прекрасного пуделя. Под камнем сим ми лорд кудрявый пёс прекрасный почиет погребён счастливейший из псов. Он ел, он пил, он спал. вёл век свой сладострастный, деля жон множеству низнейшую любовь. И где-то здесь в этом регистре понемногу собирается с мыслями русская детская поэзия. Отсюда же через Абориутов идёт путь к российскому концептуализму. Державин огромен. У Эпштейна есть важная мысль о том, что Державин и Лев Толстой Корневые явления русской литературы самые мощные и жизнеспособные выходы её из народной почвы. Державинский стих это животворный хаос, это сталкивающиеся стихии, это мир ещё не получивший своих окончательных очертаний, населённый титанами и тиранами, пугающий, поражающий. Всякие описывающие подобный мир в русской литературе или пытающиеся преодолеть его подпадал под державинское влияние. Вот на скидку. Осип Мандельштам. Глазами Сталина раздвинута гора, и вдаль прищурилась равнина, как море без морщин, как завтра и с вчера. До солнца борозды от плуга из полина. Он улыбается улыбкой жнеца, рукопожатий в разговоре, который начался и длится без конца на шестиклятвенном просторе. «И каждая гумно, и каждая копна, сильна, убористо, умна, добро живое, чудо народное, да будет жизнь крупна, ворочается счастье стержневое». Ода Сталину, 1937-й. Сколько бы Эдуард Лимонов не пытался провести меж собой русской поэтической классикой разделительных линий, Но едва запел он погребальную песню памяти своего партийца, так сразу и зазвучал сквозь временные просторы державянский голос. Далматов, боже мой, Далматов, конструктор боевых ракет, сказал он чужеземцам: "Нет, погиб в руках у супостатов". Далматов в старом королёве 2016. Но если бы только в поэзии так забавно преломлялось его влияние, Влияние Державина на Гоголя и Сылтыкова-Щедрина отдельная тема. Зрима и незрима Державина оказывается востребован всякий раз, когда возникает вихревой хаос, и тогда он обнаруживается в прозе так же полновластно, как и в поэзии у таких, к примеру, разных сочинителей, как Андрей Платонов, Борис Пельняк, а то даже и Алексей Чепыгин, и, конечно же, в передовицах очерках и романах Александра Проханова. Убежденность в неисчерпаемости бытия и нерасторжимый с этим чувством ужасно-зойливой смерти, клокотание и бурление жизни, слом языка, перенасыщенность метафорического ряда, ироническое отстранение при полном ангажированном личном растворении в теме – это державен. Одно из наиважнейших достижений его в том, что он придал патриотизму звучание абсолютное. Патриотизм мог тогда носить религиозный характер, приверженность вере православной, мог иерархический, приверженность русскому царю, мог родовой, любовь к отеческим могилам, мог обрядовый, песенный, языковой, державин сплёл всё это в единый венок. историю, государственность, религиозность, верность престолу, верность культурным кодам, гражданское чувство, чувство моральное и чувство воина-росса-победителя. Само звучание фамилии его знаково. Ведьнейший русский поэт действительно являл собой воплощённое державное чувство. Вдвойне забавно, что сражался он с бунтовщиком Пугачёвым. Судя по этим фамилиям, Перед нами нравоучительная пьеса эпохи классицизма, а не реальная историческая эпоха. Если называть вещи своими именами, Державин певец экспансии. Разнообразные его уроки были учтены почти всей русской поэзии, но в данном смысле стоит назвать как минимум три имени, берущие начало в Державинских одах. Конечно же, Пушкин Безусловно, грубый и гиперболичный революционно-военный Маяковский и, со всей очевидностью, Бродский с содой Жукову, хотя точно не только с ней. «Вижу колонны замерзших внуков, гроб на лафете, лошади круп, ветер сюда не доносит мне звуков русских военных, плачущих труп, вижу в регалии убранный труп». В смерть уезжает пламенный Жуков. Воин, пред коем многие пали, Стены хоть меч был вражьих тупей, Блеском маневра о Ганнибале, Напоминавший средь волжских степей, Кончивший дни свои глухо в опале, Как Велизарий или Помпей. Сколько он пролил крови солдатской В землю чужую, что ж горевал, Вспомнил ли их, умирающие в штацкой белой кровати, полный провал. Что он ответит, встретившись в адской области с ними? Я воевал к правому делу Жукова в Деснице, больше уже не приложит в бою. Спи, у истории русской страницы хватит для тех, кто в пехотном строю смело входили в чужие столицы, но возвращались в страхе в свою. Маршал поглотит алчное лето эти слова и твои прохаря всё же прими их жалкая лепта родину спашшему вслух говоря бей барабан и военная флейта громко свисти на манер снегоря на смерть Жукова 1974 невысказанный напрямую Но безусловно осязаемый завет Бродского заключается в том, что говоря о самых важных вещах, в числе которых было и весьма весомое в его поэтическом мире понятие империя, он не видел ни одной причины ссылаться на такие понятия, как прогресс и прочую ложную моральность новых времён. На смерть Жукова выпьёт о другом. Нет никакого смысла менять интонацию и даже стихотворный размер. говоря о русских победах полтора века спустя после написания Державинского Снегиря. Вокруг нас те же самые античные герои. Победы и смерть героя, говорит Бродский, подлежат лишь Господнему суду. Суетливому человеческому суду все это не подсудно. Ибо кто тут вправе оспорить сказанное героем «я воевал»? А то, что герой в аду, так поверил. Кто из вас уверен, что попадёт в рай? Судя по всему, там и ад особый, солдатский, сухой и выжженный, как отвоеванная степь. Именно у грубова и невежественного Державина Бродский позаимствовал то, в чём его едва ли не чаще всего упрекают высокий штиль, в который там и сям вдруг врываются совершенно, казалось бы, неожиданные вульгаризмы. Другой общеизвестный приём Бродского пафос вывернутый наизнанку, в том числе за счёт использования архаических форм. Взгляните, к примеру, вот державим Исе, как ночь осенняя темно, Нахмурясь надо мной челом, Хлябь пламенем расселась черно, Сверкнул, взревел, ударил гром, И своды потряслися звездны, Стократно отгласились бездны, Гул восшумел, и дождь, и град Простерся синий дым полетом, Дуб вспыхнул, холм стал водометом, И капли пыли. Радугой блестят. Гром 1806. И тут же, не меняя интонации, продолжаем. Все вид отечество гравюра на лежаке солдат и дура, луна сверкает зреньем муча под ней как моск отдельный туча. Набросок 1972. Сравните также постсоветские саркастические мотивы Бродского в описании бывшей отчизны с Державинским. Печальная страна, вокруг молчит, из-за облаков луна чуть-чуть глядит. Персей и Андромеда. 1807. А эти их наконец почти бесконечные сочинения на вольные темы, будь то державинский в сотню строк рассуждение о его собачке или такой же бесконечный свиток, по которому ползает муха Бродского. В целом, мир Державина населённый императорами и полководцами, и что скрывать девками, мир с громыхающими водопадами и холмами, и ещё в книжке, скажем, Горация в теньке на лавочке Это и мир Бродского. А над всем этим Бог. Для Бродского точно не новозаветный, а ветхозаветный, но, кажется, порой и для Державина тоже. Его Бог суров и бесстрастен, он сметает отдельных людей, не деля на царей и рабов. Впрочем, Бога избранных росов отмечает и помогает им. Есть, конечно же, разница в том, что Бродский в силу разных причин менял ландшафты, а Державин, имея все возможности путешествовать по Европам, из России даже не выезжал. Однако отличное осознание своего первого места в поэзии, замешанное при этом на жестокой аристократической самоиронии, тоже мало кого единит в той мере, как Бродского и Державина. Бывали в случае державные и более неожиданные переклички, к примеру, с поэтом Павлом Коганым, погибшим в 1942 году. Но мы ещё дойдём до Ганга, но мы ещё умрём в боях, чтоб от Японии до Англии сияла родина моя, и пусть я покажу сим узким и их всесветность оскорблю. Я патриот, я воздух русский, я землю русскую люблю. Эти стихи, написанные Коганым в 1940-41 годах, про основы имеют, конечно же, державнские. Я рад отечество блаженству, дай больше неба таковых, российской силы к совершенству, сынов ей верных и прямых. Определение судьбины тогда исполнится во всём. доступем миром и средины с гангеса злато соберём гордыню усмирим китая как кедр наш корень утверждая мой истукан 1794 удивительно но для ходасевича написавшего о державе не целую книгу всё милитаристское в его персонаже любопытство не вызывает и по сути игнорируется Худасевич посвятил военным одам своего героя полторы страницы, где первым делом посчитал нужным написать, что Державин был вполне убеждённым противником войны. Да, однажды Державин обронил, что война забава для черни. Ну вот, пожалуй, и всё. Действительно, если ты воспринимаешь войну как забаву ты, чернь, для воина же война труд и жертвенный путь. Худасевич в данном случае выглядит почти анекдотично едва ли не треть лучших стихов Державина написано о воинских победах россов противником войны был разве что сам Хадосевич а Державин был обычным русским человеком войны не искавшим но когда она являлась сама и её не бежавшим но о чего мы собственно хотим от Хадосевича это же дети серебряного века Кто-то придумал уже тогда, что преклоняться пред империей и воспевать отечество, тем более его военные победы, мовитоум. На впавших в патриотический раж тогда смотрели в лорнет свысока. Впрочем, потом эта снисходительность поистерлась в европейских скитаниях, а к некоторым, кто дожил, хоть и запоздало, но пришло отрезвление. Вдруг возникли демократы. И гордость, и печаль от невозможности в полной мере разделить счастье русских побед. И выяснилось, что все они, Леонтьева и Тютчева сумбурные ученики это Георгий Иванов, и ключевое слово тут сумбурное. Державин преподал важнейший, да ныне кажущийся для многих недостижимым урок. Он мог ревностно и прямо последовательно служить не только родине, но и государству. которые досужие мыслители новых времён так полюбили разделять. Покажите место надреза, а то всё кажется, что пилят по живому телу. И остаться при этом великим поэтом. Между прочим, в 1800 году Державин получает чин действительного тайного советника, выше отмечают Арсений Замастианов, только одна ступень, на которую за всю историю Российской империи шагнули 13 человек. действительный тайный советник первого класса В новом XIX веке уже при императоре Александре Державин успел побывать министром юстиции и генерал-прокурором, но в октябре 1803 года его уволили от всех дел. Один из первых биографов Державина Семён Моисеевич Бриллиант писал: "Во всех замыслах Александра Державин являлся тормозом". Вечно видел кругом в лучших людях его окружавших какие-то польско-еврейские интриги, всех министров также подозревал в интригах, то против Александра, то против себя как единственного правдолюбивого хранителя. Эту роль он брал на себя до такой степени, что государю трудно было сохранить хладнокровие и не обидеть старика. Ты очень ревностно служишь, сказал Александр Державину однажды. И в другой раз почти обиженно бросил. Ты меня все время учишь. Что ж, живи не ученым, государь-батюшка. Характер у Державина, что и говорить, был вздорный. Но разве о себе родил он? Получив отставку, Державин переехал в новгородскую губернию. Усадьба его была в деревне Званка. Ее приобрела вторая жена Державина, Дарья Дьякова, еще в... в 1796 году. И там почти без выездны жил. В этом тоже есть что-то античное, только на выворот. Не в Тавриду он устремился, не к тёплому морю, а к варяжским холодам. Стихии его ещё при жизни стали изучать в университетах и гимназиях. Пес слава русского воинства державин не перестал до самой смерти своей и успел прославить героев 1812 года. Французов русских победили, здоровья храбрых воинов пьём, но не шампанским пьём, как пили друзья мы русским пьём вином. Подай нам добрый штоф всевусе, дай пива русского кулган. Пирушка англичан в Петербурге по случаю полученных известий о победе русских над французов. В годы войны он дружил с казачьим атаманом Матвеем Платовым и переписывался с Кутузовым, после смерти которого в 1813 году напишет: "Се, мать твоя, Россия, зри, как гробу руки простирает, ожившая тобой рыдает и плачут о тебе цари. Умер державин 8 июля 1816 года в своей званской усадьбе. И похоронен был на земле новгородской в Хутынском монастыре. Памятник Державину в Казани установили 23 августа 1847 года. Это был первый памятник поэту в России. Услышь, услышь, о ты вселенная, победу смертных высшей сил, внимай, Европа, удивленно, какой сей россов подвиг был. Языки знайте, вразумляйтесь, в надменных мыслях содрогайтесь, Уверьтесь с ним, что с нами Бог, Уверьтесь, что его рукою один попрет вас рос войною, Коль встать из бездны зол возмог. Имя его Гавриил. В переводе означает «божественный воин». Первый памятник поставили правильному поэту